Глава двадцать шестая Почтальона Инок встретил на полпути к станции. Старая развалюха неслась по заросшим травой колеям, продираясь сквозь нависшие ветви придорожных кустов. Завидев Инока, Уинслоу затормозил и дождался его, сидя в машине. — Ты что, решил сделать объезд? — спросил Инок, подходя ближе. «Или поменял маршрут?» «Тебя не оказалось у почтового ящика», — ответил Уинслоу. «А мне нужно было срочно тебя увидеть». «Пришло что-нибудь важное?» «Нет, не про почту речь. Я про старого Хэнка Фишера хотел сказать. Он сейчас в Милвилле, угощает всех подряд в кабаке Эдди». И мелет языком безумолку. Угощают всех подряд. На него это совсем не похоже. Он рассказывает всем, что ты пытался умыкнуть Люси. Ничего подобного, сказал Инок. Хенк отхлестал Люси кнутом, а я просто спрятал ее, чтобы он немного поостыл. Наверное, не надо было этого делать, Инок. — Может быть. Но он совсем озверел и, наверное, избил бы ее до полусмерти. Хэнк баламутит людей, хочет устроить неприятность. Он еще вчера грозился. — Рассказывает всем, что ты сначала увел девчонку, а потом испугался и привел обратно. — Продолжал Уинслоу. — Говорят, ты спрятал ее в доме но когда он попытался туда вломиться, у него ничего не вышло. Говорит, что у тебя вообще дом какой-то странный, и он, мол, сломал топор, когда хотел высадить окно. — Ничего странного тут нет, — сказал инок. Хенку просто померещилось. — Пока все спокойно, — добавил почтальон. Натрезвую голову да еще средь бела дня Никто из них никуда не пойдет. Но ближе к вечеру они все наберутся и уж перестанут соображать. Может статься кое-кто решит заглянуть к тебе, разобраться. Надо думать, он им рассказывает, что я спутался с дьяволом? Рассказывает. И много чего другого, — ответил Уинслоу. Я там, наверное, полчаса сидел, слушал. Он покопался в сумке, достал стопку газет и, отдав ее иноку, продолжал. «Я тебе вот что еще скажу. Может, ты сам этого не понимаешь? Ему не так сложно будет собрать против тебя людей. И живешь всех сторонишься, и вообще странный ты». Я не хочу сказать, что у тебя что-нибудь не в порядке. Я-то тебя давно знаю и ничего такого не думаю, но тем, кто с тобой не знаком, всякое в голову взбрести может. До сих пор никто тебя не трогал, потому что ты не давал им повода. Но если Хэнк их накрутит...» Уинслоу не закончил фразу и умолк. «Ты хочешь сказать, они двинутся сюда всей толпой?» Уинслоу молча кивнул. «Спасибо, что ты меня предупредил», — сказал инок. «А это правда, что никто не сможет забраться в твой дом?» — спросил Уинслоу. «Похоже, правда. Они не смогут вломиться туда и не смогут его сжечь. У них вообще ничего не получится» тогда на твоем месте я бы сегодня далеко от дома не уходил или вообще сидел у себя и никуда не высовывался. Неплохая идея. Может быть, я так и сделаю. Ладно, — произнес Уинслоу, — вроде я все рассказал. Решил, что тебя надо предупредить. Похоже, мне до дороги придется ехать задним ходом. Здесь развернуться-то негде. Давай подъезжай к дому». Там места хватит. «До дороги ближе, справлюсь», — сказал Уинслоу, и машина медленно двинулась назад. Инок стоял, провожая ее взглядом, и когда машина добралась до поворота, поднял руку, прощаясь с Уинслоу. Тот помахал в ответ, и секунду спустя развалюха скрылась за кустами, вымахавшими по обеим сторонам дороги. Инок повернулся и побрел к станции. —